Глава 8. Расовая война. 16 января 1942 года Верховным командованием Вермахта был издан за подписью Кейтеля приказ о клеймлении советских военнопленных. Приказываю каждому советскому военнопленному нанести ляписом клеймо на внутренней стороне левого предплечья. Канарис. Примечание. Канарис, глава Абвера, контрразведки, Верховного командования Вооруженных сил Германии. В докладе Верховному командованию 15 сентября 1941 года сообщал о чрезвычайном произволе в отношении советских военнопленных, массовых убийствах, настаивая на необходимости устранения этого беззакония. Кейтель наложил пространную резолюцию, она завершается словами. Я одобряю эти мероприятия и покрываю их. Позже, в 1943 году, Гиммлер выразился со всей циничностью о русских военнопленных первого периода войны, убитых или замученных на этапах и в лагерях, когда мы еще не ценили человеческие массы, то есть как сырье, как рабочую силу. То, что военнопленные десятками сотнями тысяч умирали от голода и истощения, терялась рабочая сила. Однако, рассматривая это в масштабах поколения, в этом раскаиваться не стоит. Ведь таким образом осуществлялась часть провозглашенного Гимлером плана уничтожения 30 миллионов славян. И уничтожались целые поколения, от которых не родятся дети. Еще перед нападением в марте 1941-го, выступая перед генералитетом, Гитлер внушал, «Война против России – это прежде всего борьба идеологии рас» поэтому ее необходимо вести с беспрецедентной, неумолимой жестокостью. Комиссары являются носителями идеологии, прямо противоположной национал-социализму, поэтому их необходимо ликвидировать. А непростительное неучастие Советского Союза в Гаагской конвенции подогревало уверенность нацистских главарей, что ни с них, ни с немецких солдат не спросятся за нарушение международного закона. Это расовая война на разных этапах, напоминал Гитлер. В конце войны с Польшей он указывал Кейтелю. Жестокость и суровость должны лежать в основе этой расовой борьбы. Расовая борьба ведется не только на истребление цыган, евреев и интеллигенции, как это было в Польше. Это борьба на биологическое истребление славян. Гитлер давно заявил, что одна из основных задач германского государства навсегда предотвратить всеми возможными средствами развития славянских рас и не только побеждать своих врагов, но и уничтожить их. Мы обязаны освободить пространство от населения. Это часть нашей миссии по сохранению населения Германии. Мы должны разработать методы этого устранения населения. Если вы спросите меня, что я подразумеваю под термином «освобождать от населения», я скажу, что я имею в виду устранение целых расовых групп. И именно это я собираюсь провести в жизнь, такова в общих чертах моя задача если я могу бросить цвет германской нации в ад войны, не испытывая никакой жалости перед пролитием драгоценной германской крови, тем более я, несомненно, имею право устранить миллионы представителей низшей расы, которые размножаются как паразиты. Методов для устранения населения предостаточно, в том числе прямые директивы о преднамеренных расправах, расстрелах о насильственном труде местного мирного населения. Гиммлер выступил с речью перед офицерами СС. «Умрут или не умрут от изнеможения 10 тысяч русских баб при рытье противотанковых рвов», — сказал он. «Интересует меня лишь постольку, поскольку этот противотанковый ров нужной Германии будет закончен». господствующий раса будет довольствоваться гораздо меньшей численностью коренного населения и заинтересованного в его вымирании, отдавая завоеванное пространство немцам. Никакое организованное русское государство не должно существовать в западнее этой линии, Урала. «Нужно сделать все, чтобы с железным упорством селить там миллион за миллионом немцев», заявил Гитлер, начиная успешно летнее наступление после понесенного зимой впервые поражения. Борман излагал директивы Гитлера. «Славяне должны работать на нас. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать». Поэтому медицинское их обслуживание является излишним. Размножение славян нежелательно, образование опасно. Для них достаточно уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемо образование, которое готовит для нас полезных марионеток. Гиммлер тоже излагал директивно. «Мы должны вести себя по-товарищески по отношению к людям одной с нами крови и более ни с кем». Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. Живут ли народы в достатке или умирают с голоду, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны нам как рабы для нашей культуры. В остальном это меня совершенно не интересует. И снова голос Гитлера. Что касается смехотворной сотни миллионов славян, то лучших из них мы превратим в то, что нам хочется, а остальных изолируем в их свинарнях. Для нас было бы вредно, если бы русские, украинцы, киргизы и так далее умели читать и писать, лучше всего, чтобы их обучали одной лишь мимике. Но хватит этих наглых берложье голосов, цинизма, смрада. Однако нельзя опустить еще один документ. Командующий шестой германской армии генерал фельдмаршал Рейхеннау незадолго до того, как его не выдержавшего зимнего отступления, смертельно сразил сердечный приступ, отдал приказ о поведении войск на Востоке. В нем сказано, что снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью, и что никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения, и любые объекты подлежат уничтожению. Гитлер этот варварский приказ одобрил как образцовый и подлежащий распространению в штабах. А в это же время Розенберг направил Гитлеру письмо от 16 сентября 1941 Он докладывал фюреру о том успешном мощном накоплении произведений, которые ему с его штабом, занимающимся разграблением художественных, научных, культурных, культовых ценностей на оккупированной территории Советского Союза, удалось уже осуществить. Идет еще только третий месяц войны. По его словам, это делается для того, чтобы можно было удовлетворить все справедливые желания и требования Великой Германской империи, и чтобы все произведения искусства, которые могут быть использованы для ваших личных планов в отношении музеев Линце и других музеев, действительно были бы использованы в этих целях. Через три года, 17 октября 1944, Розенберг писал Борману, что захваченное в России добро отгружено в фатр-лянд железнодорожными вагонами в количестве 1418 тысяч и сверх того – 427 тысяч тонн, доставлено водным путем. Методика разработана еще в 1940 году при ограблении Парижского Лувра. При этом применялся секретный приказ Геринга, предписывающий рассортирование предметов искусства на первое.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 Помимо задачи обогащения, расхищения и уничтожения памятников истории, очагов культуры преследовало еще одну твердую цель — лишить народ духовной опоры, исторической памяти, снизить его духовный и культурный уровень. С этим же намерением уничтожалась интеллигенция. В завоеванной Чехословакии секретным докладом 15 октября 1940 года Гитлер предписал ликвидацию интеллектуалов. В Польше Польское дворянство должно исчезнуть, наставлял он назначенного генерал-губернатора Франка. И для поляков, и для немцев существует лишь один господин. Двух господ, стоящих бок о бок, не может и не должно быть. Посему представители всей польской интеллигенции подлежат уничтожению. Это звучит жестоко, но таков закон жизни. Поляки от рождения предназначены для черной работы. Не может быть речь речи об их национальном развитии. В Польше необходимо поддерживать низкий уровень жизни, не допуская его повышения. Все это вместе и есть объявленный немцами новый порядок, который с особой беспощадностью представал в России. Громкий антибольшевизм Гитлера, стоящего якобы на защите Европы от большевизма, обеспечивал ему поначалу уступки со стороны западных демократических стран, которые он вскоре разгромил. Так и лозунг немцев при нападении на Советский Союз, суливший освобождение от большевизма, оказался лишь прикрытием основной цели – порабощение народа, рас и господ. Неприкрытый беспощадный террор по отношению к мирному населению служил этой целью. С Россией уже покончено. Наступление немецкой армии летом 1942 года на юге Советского Союза, казалось, вернуло Гитлеру военное счастье. Гитлеровские армии пробивались кавказской нефти, овладев районами Майкопа, Моздоком, рвались к Грозному. На вершине Лебруса уже развивался нацистский флаг. Одновременно с действиями на Кавказе шло наступление 6-й армии Паулюса. В августе она вышла к Волге вблизи Сталинграда. Ей было предписано Гитлером после падения Сталинграда осуществить глубокий охват и перейти в наступление на центральную Россию и на главный объект — Москву. Я помню, как на фронте, в 180-200 километрах от Москвы в это тревожное время, дежуря ночами у телефона в блиндаже, я слышала монотонный голос, диктующий по радио военную сводку для партизанских соединений, борющихся в тылу у немцев. В боях на юге решается судьба нашей Родины. Точка. И еще и еще раз с той же торжественной суровой неумолимостью. Решается судьба нашей Родины. Так оно и было. А в это же время в Атлантике хозяйничали немецкие подводные лодки, нанося тяжелый урон флоту союзников. В Африке успешно наступал Ромель. Германия была в апогее своих военных побед. Гитлер считал, что с Россией уже покончено, что это жизненное пространство заблокировано, как он говорил. А для сопротивления, согласно обобщенным его разведке данным, у Красной Армии, крайне истощенной, нет ни сил, ни резервов. Но сопротивление советских войск усилилось и на Кавказе, и в Сталинграде, где уличные бои в октябре шли с неослабевающим ожесточением. Советские солдаты бились за каждый дом, за каждый осколок руины, Захватить Сталинград к 10 ноября, как было обещано Паулюсом, Гитлеру не удалось. А еще через 9 дней началось грандиозное наступление советских войск. На четвертый день наступления армия Паулюса была окружена. Тщетны были все последовавшие обращения Паулюса главнокомандующему Гитлеру с просьбой о отводить войска, идя на прорыв из окружения, пока это возможно, чтобы спасти 200-тысячную армию. Гитлер фанатично требовал оставаться в Сталинграде. Соображения престижа были превыше целесообразности и представления о реальных возможностях армии. Обреченное сопротивление немецких войск в Сталинграде продолжалось в течение января 1943 года. Сообщая по рации, что войска без боеприпасов и продуктов, что в тяжелейшем положении 18 тысяч раненых, лишенных медицинской помощи, что более нет возможности эффективно управлять войсками, Паулюс обращался к Гитлеру. Катастрофа неизбежна. Армия просит разрешения немедленно сдаться, чтобы спасти оставшихся в живых. Гитлер был неумолим, его приказ требовал удерживать позиции в Сталинграде до последнего человека и последнего патрона. Но вопреки приказу, обрекавшему остатки армии на гибель, началась капитуляция 6-й армии. К 1-2 февраля в Сталинграде наступила тишина. Такого масштаба поражения немецкая армия никогда не переживала. Сталинград — это перелом в войне. В Африке Ромель в это время проигрывал сражение с союзником. Предпринятое Гитлером колоссальное наступление, сулившее, казалось, на этот раз успех и тяжелейшую угрозу Советскому Союзу, закончилось с крахом. Немецкие войска откатывались, неся огромные потери. 1943. После Сталинградской катастрофы Геббельс выступил в огромном дворце спорта 18 февраля 1943 года с пламенной речью, вызвавшей экстаз публики. Он призывал немцев ответить на тяжелые события тотальной войной. Речь имела широкий резонанс в стране и подняла авторитет министра пропаганды, несколько отодвинутого войной в тень. В записях, фиксирующих хронику войны этого года, он трезвее смотрит на события, отчасти независимые, с поколебленной верой в непрезойденные возможности человека арийской расы. С весны начались массированные налеты тяжелых английских и американских бомбардировщиков на города Германии. Они могут оказаться невыносимыми. Население западных районов страны, оно особенно страдает от бомбардировок, начинает терять присутствие духа. Поступают сообщения о катастрофических последствиях сильнейшего ночного налета англичан на Дортмунд. Подобный ад трудно вынести. Гитлер все еще рассчитывал повернуть ход войны в пользу Германии. Все с той же манией, с какой начинал он свою политическую карьеру, с манией завоевания России готовил он новое сокрушительное наступление. Он еще держал в руках армию и располагал преданностью немцев, стойко и дисциплинированно выносивших невзгоды на фронте и в Германии. Завоевание России — это, помимо всего, ведь корыстная цель. Это манок, которым Гитлер позвал с собой преданных немцев. «В первый период войны, еще до фронта, работая недолго в генштабе Красной Армии, разбирая тогда небогатые поступления трофейных документов, именно это я увидел в них. Указы, инструкции, предписания, другие официальные документы гарантировали тем немцам, кто воевал в России, после победы над дело земли, недвижимость». Отличившимся были обещаны лакомые куски, в присоединенные к Рейху Прибалтики, виллы в Крыму. Украина и Россия тоже не были обойдены этого рода вниманием. Под впечатлением от немецких документов я тогда записала в тетради, сохранившейся, в которой потом заносила фронтовые заметки. Пошло, несколько общедоступных положений. Кажется, никогда еще индивидуальный вкус к стяжательству не был так успешно оформлен в общегосударственном масштабе. Как доходчив, как поощрен он, этому я потом на фронте постоянно встречала подтверждение. Особенно это прочитывалось в письмах. Примечание. Приведу одно из них, сохранившееся в моем архиве. Оно отличается от других немецких писем из дому на фронт, В которых звучат тревога и страх завоюющего сына, брата, мужа, боль за рушащиеся под бомбами родные города и откровенные слова о невыносимых страданиях в тылу. Напомню, что еще до начала боевых действий о Крыме было заявлено Гитлером. Все местное население будет изгнано, Крым будет заселен только немцами. Офицеры и рядовые, отличившиеся в боях, получат виллы в Крыму. И вот летчику Шпиллеру Пле 429.06 пишет мать из Тюринги 15 июля 1943 Мой маленький летчик, я представляю себе тебя под синим небом, над синим морем, над нашим морем. Я каждый день смотрю карточки, которые ты мне прислал. Участок я себе уже высмотрела. Мы будем там, у нашего моря, в нашем Крыму. И, может быть, мне удастся когда-нибудь пролететь с моим маленьким гордым летчиком над теми краями и берегами, где он так славно воевал. Отец не согласен со мной и сердится на меня за мои мечты. Он говорит, Крым — дикая татарская русская страна, и никогда там покоя не будет. А я говорю, мой маленький летчик вычистит эту страну от всего грязного, ведь там не останется русских, почему же не будет покоя? Отец говорит... Там слишком много крови пролилось. Ну и что же? Наша немецкая кровь только утверждает наши права на эту землю на веки веков. А русских слишком много, и им полезно кровопускание. Пусть скажут нам спасибо. Впрочем, меня не заботят эти свиньи. Ведь это разбойники. Не оставляй их, мой мальчик, в Крыму. Истреби всех до единого. И нам будет спокойно жить в нашей вилле над морем в розах. Я верю, что моя мечта осуществится и уже скоро. 5 июля 1943 года началась операция «Цитадель», задачей которой был разгром советских войск западнее Курска, прорыв к Дону, Волге и конечная цель – захват Москвы. Но наступление немецкой армии завершилось в течение двух недель грозным поражением. 12 июля Красная армия перешла в наступление на Курской дуге. 4 августа был отвоеван советскими войсками «Орел». 22 месяца он оставался ближним с юга подступом немцев к Москве. 23 августа немцы потеряли Харьков. Дивизии вермахта под ударами откатывались, оставляя Донецкий бассейн. 25 сентября немцы были отброшены из Смоленска. Англоамериканская авиация изо дня в день бомбит города Германии. Ночной ее налет на Гамбург Геббельс называет подлинной катастрофой, превышающей все, что можно себе вообразить. Гитлер начинал войну в 1939 году с уверенностью, что военно-воздушный флот Германии в настоящее время в численном отношении является самым сильным в мире. Противовоздушная оборона не имеет себе равной в мире. Небо над Германией надежно защищено. «Мы пройдем по руинам чужих городов», — призывали нацистские песни. Но на исходе был четвертый год войны, принесший и немецкому народу неисчислимые страдания. Прекрасные города Германии превращались в руины. В муках погибали под бомбами люди. В невыносимых условиях население держалось мужественно, но не видно было конца этим мукам. Отказаться от войны на два фронта. 10 июля союзники высадились на Сицилии. Еще задолго до того Муссолини непрерывно призывал Гитлера заключить мир со Сталиным, чтобы высвободить немецкие дивизии для переброски на Запад. Но Гитлер был тверд, следовал своим планам, а Дуччо он пожелал уверенности в самом себе и решительности. При появлении англо-американских войск итальянская армия не проявляла готовности к сопротивлению. Спустя неделю Гитлер выступил на военном совете. Лишь жесточайшие меры, подобно тем, к которым прибегал Сталин в 1941 году, или французы в 1917, способны спасти нацию. В Италии необходимо учредить нечто вроде трибуналов или военно-полевых судов для устранения нежелательных элементов. Так в политический обиход вошло имя Сталина с иным, чем прежде знаком. Его опыт становился поучительным. 25 июля Муссолини пал. Это был неожиданный удар для Гитлера. Геббельс обеспокоен, что известие об этих событиях может сказаться в Германии, активизировать скрытые подрывные элементы. Гитлер поначалу не согласился с ним, что такая опасность в Германии существует, и успокоил Геббельса. Но в сентябре, прибыв по вызову Гитлера в Ставку в связи с выходом Италии из войны, Геббельс застал фюрера крайне встревоженным необходимостью принять строжайшие меры – которые исключили бы возможность подобного хода событий в Германии. При тяжелой ситуации на Восточном фронте и угрозе осуществления союзниками вторжения Геббетс решился подступиться к Гитлеру с вопросом о зондировании мирных переговоров. Но трудно решить, с какой из сторон надлежит обратиться. К тому же удручающим обстоятельством является полная неясность о резервах, которыми располагает Сталин. Тем не менее, Геббельс считает, что надо иметь дело со Сталином, он политик более практического склада. Фюрер же склонен скорее обратиться к англичанам, но не сейчас. Он еще не определился. Он рассчитывает на то, что по мере вступления советских войск в Европу будут накаляться противоречия внутри коалиции союзников. И тогда, по мнению Гитлера, англичане будут податливы и пойдут на компромисс. Из этого расчета Гитлера даже возникнет в свое кризисное время концепция обороны продержаться во что бы то ни стало до того момента, когда коалиция союзников неминуемо развалится. Но сейчас какую все же из сторон предпочесть, с какой из них вступить в переговоры в расчете на успех? Ясности нет и спустя почти две недели, когда Геббельс снова прибудет в Ставку, Настроенный решительно и скажет фюреру, что так или иначе надо отказаться от войны на два фронта. И скажет так, будто это целиком зависит от фюрера, будто стоит ему сделать шаг в этом направлении, и он встретит ответную готовность противной стороны. А ведь уже под угрозой для немцев Крым. Наступающие советские войска не дали немецкой армии закрепиться на Днепре. Не Днепр форсирован. 6 ноября немцы выбиты из Киева. Ослаблены позиции немцев в Атлантике. Кризисная ситуация в Италии. По личному заданию Гитлера эсэсовец Скорцени осуществил лихую авантюрную операцию, выкрал арестованного Муссолини, тайно содержащегося под стражей на недоступной горной вершине. При встрече его с Гитлером стало очевидным. Осчастливленный спасением Муссолини не проявляет прежней воли к власти. А более всего удручило Гитлера. Этим он поделился с Геббельсом, что вопреки его фюреру ожидания Муссолини не принялся тотчас мстить изменникам, предавшим его, и в первую очередь бывшему министру иностранных дел, своему зятю Чиану. Муссолини не проявил никаких признаков подобных намерений и тем самым показал свою явную ограниченность. Он не революционер, как фюрер или Сталин. Он настолько привязан к итальянскому народу, что ему явно не хватает революционной широты в мировом масштабе. Этого порока, привязанности к своему народу, Гитлер с Геббельсом ни за собой, ни за Сталином не числили. Такая вот метаморфоза. В пору договора 1939-1941 и в особенности перед войной, когда Сталин давал себя обвести, Геббельс не упускал случая уничижительно опомянуть его в дневнике. Теперь же, когда Красная Армия развернулась на победных полях сражений, и заклятый враг Сталин в представлении Гитлера концентрирует в себе силу, угрожающую Германии поражением, именно он теперь единственный, кого ставит в один ряд с собой Гитлер. 1944 Дневник Геббельса за 1944 год, так же, как за предыдущий, еще не издан. Опубликованы лишь отдельные фрагменты. Судя по ним, Геббельс по-прежнему, как хроникер, отмечает события дня, предыдущего, но чаще избегая их характеризовать. За этой отстраненностью, анимичностью безутешно маячит грозные события. Однако Гитлер в беседах с Геббельсом по-прежнему превозносит непревзойденную мощь германской армии и предвидит сокрушительность ударов, которые она скоро нанесет противнику на Востоке. Хотел бы я, чтобы эти прогнозы Фюре сбылись, но Гибельс уже не в силах повторить то, что казалось таким несомненным перед нападением на Советский Союз. Для германского солдата нет ничего невозможного. В последнее время было столько разочарований, что чувствуешь, как в тебе пробуждается скепсис. 4.3.1944 4.3.1944 Прямота, ясность суждений не удерживается у Гибельса. С присущей ему слабостью он готов припасть к плечу фюрера, унять страх, сменить скепсис на доверие, надежду. Фюрер спокойно и уверенно судит о положении на Востоке. Он полагает, что покончит со всеми неудачами и трудностями, и я в этом ему вполне доверяю. Нам, возможно, придется уступить еще немного, но стратегического успеха, большого размаха советом не видать. Но положение на Восточном фронте хуже некуда. Мы возлагали слишком большие надежды на Распутицу, а события не подтвердили эти надежды. «Королева Распутица» называли они. В эту пору нередко Советский фронт буксовал, срывался подвоз. На этот раз затишья не было, совсем наоборот. 10 марта 1944 Можно только изумляться, какие резервы Сталин еще может вывести на поле боя и насколько Советы способны справляться с трудностями, которые, как все считали, непреодолимы. Если нам в конце концов придется отступить за бук, начнется серьезный кризис для наших войск в Крыму. Ясно одно, на Восточном фронте не будет речи о затишье. Но именно это время военных неудач, поражений для Геббельса утешительно озрено расположением к нему фюрера. В сущности, в личном плане это звездные часы Геббельса. Наконец-то его израненное самолюбие удовлетворено. Генералы эти, недавние герои побед, окружающие фюрера, его любимцы, обласканы им, оттеснены. Генерал, терпящие поражения, невыносимо для Гитлера. И Гебель, задвинутый было ими в тень, подогревает негодование фюрера, мстительно сводит счеты с генералами за их славу, ущемлявшую его. Фюрер часто говорит, что генералитет в целом он считает просто омерзительным. Генералы не связаны с ним внутренней связью. Они стоят в резерве и предпочитают охотнее доставить нам неприятности сегодня, чем завтра. Сталин себе облегчил эту проблему. Сталин, которого они с Гитлером, следя за процессами 1938 года, считали безумцем, разрушающим свою армию, уничтожая командование, теперь сходят у них за те Те генералов, которые стоят сегодня у нас на пути, он у себя вовремя расстрелял, и потому сегодня они уже не могут перебегать ему дорогу. Эти собеседники не помнят, что стремительное продвижение войск в 1941 генералом Гитлера обеспечил Сталин, разгромив предварительно советскую армию свой генералитет. Но так или иначе, менять генералов Гитлер не считает возможным, да и не, не на кого их менять. Только в еврейском вопросе мы провели такую радикальную политику, продолжает поклонник сталинского террора. И вопрос с попами Сталин решил таким же образом. Сегодня он может себе позволить оказать благосклонность церкви, которая полностью у него на службе. Митрополиты едят из его рук. Они его боятся и хорошо знают, что стоит ему возразить, и они получат пулю в затылок. В этой области нам еще надо наверствовать. Но война для этого самое неподходящее время. После войны мы займемся проблемой офицеров и священников. Сегодня нам приходится делать хорошую мину при плохой игре. Как в добрые старые времена. Геринг сказал в Нюрнгаге, что Гитлер любил разговаривать преимущественно с доктором Геббельсом. «Для него большая разрядка и облегчение поболтать пару часов», отметил Геббельс еще осенью прошлого года. Теперь же потребность Гитлера в общении с его преданным сообщником еще более возросла. Он нуждается в Геббельсе и в его пылких выражениях приверженности и умении развеять тяжкие мысли. Гебель старается развлечь фюрера беззаботной болтовнёй, забыться вместе с ним от страха, отдалиться от мрачной действительности в утешительных воспоминаниях о блистательном прошлом. Характерный образец такого времяпровождения приводит Эль Кефрёлих, публикуя в газете Вельт фрагменты записи этого периода. Ночь на 6 июня 1944-го. Корабли союзников подходят к берегам Нормандии. В дневнике. Мы сидели у камина до двух часов ночи, перебирали воспоминания, радовались многим прекрасным дням и неделям, которые мы пережили вместе. Словом, настроение было как в добрые старые времена. Но и до этого суровая действительность не раз вторгалась в часы их идиллического общения. Обозначился мрачный знак развала блока. Венгрия норовит выйти из союза с Германией. Предательство должно быть наказано. Теперь фюрер будет действовать. Он хочет посадить в тюрьму венгерское правительство, но прежде всего будет разружена венгерская армия. Для этого у нас наготове достаточные силы. Когда армия будет разружена, можно будет перейти к проблеме венгерской аристократии и Будапешских евреев. Ведь пока евреи сидят в Будапеште, ни с городом, ни с этой страной ничего нельзя сделать. Как обычно, в кризисных ситуациях нацисты активизируют антисемитизм. Расправа с неверной союзницей предоставит возможность поживиться за ее счет, получить огромное количество оружия, большие запасы нефти, которые полностью попадут в наши руки, нефтяные скважины и продовольствие. Оно не так уж много прибавит к нашей бухгалтерии, но все же кое-что тоже значит. Значит это также, что ограбленные венгры будут голодать. Но это их проблемы. 4-3-1944. Главное же воспрепятствовать намерению Венгрии выйти из войны. Кто сказал А, должен сказать и Б. Гитлер вынашивает план вновь прорваться к Днепру. Тут уж даже поддающийся внушению Геббельс срывается. Но кто сейчас осмелится об этом думать? 15.03.1944. Бессилие на Восточном фронте сублимируется в насилие над беззащитными людьми, венгерскими и евреями. В этой привычной для Геббельса сфере отступает гнетущий страх, и он с развязностью хама диктует дневник стенографу. В Венгрии 700 тысяч евреев. Мы позаботимся, чтобы они от нас не ускользнули. Проштрафившийся перед опасными союзниками адмирал Миклош Хорти, замаливая попытку отступничества, согласен теперь использовать евреев как заложников, и антисемитские мероприятия в Венгрии быстро продвигаются. Но нужно еще очень много сделать, прежде чем еврейский вопрос в Венгрии будет решен так же, как в Германском рейхе. 22.04.1944 И Геббельс пристально следит за этим. В Будапешт направлен Эйхман. Начинается депортация евреев. Теперь Венгрия уже не выйдет из этого ритма еврейского вопроса, торжествует Геббельс. Удается, наконец, повязать Венгрию этим общим делом с нацистской Германией общим преступлением и общей за него расплатой, чей призрак должен укреплять сопротивление шаткого союзника. Кто сказал «А», должен сказать и «Б». И раз Венгрия начала эту политику в отношении евреев, она уже из нее не выйдет. С определенного момента эта политика в отношении евреев идет сама собой. Как теперь происходит в Венгрии. Тут-то Геббельс надежный эксперт. С ним самим именно так и происходило. Преодолев когда-то в себе некоторое сопротивление или замешательство, переступив через него, он с тем большей агрессивностью отдался политике антисемитизма. Политика в этой войне, утверждает он, может осуществляться только исходя из еврейского вопроса. 27.4.1944 Как и вся политика и идеология фашизма. 4 мая 1944. Еврейский вопрос в Венгрии энергично решается. Гетто отводятся возле военных заводов, где можно ожидать бомбардировки. Вспомним, подобное проделывал Саддам Хусейн в дни кризиса в Персидском заливе, держа заложников на объектах, которые являлись целью наступающей операции. «Они послали в Венгрию меня, самого хозяина, как выразился Мюллер». С тем, чтобы быть уверенными, что евреи больше не восстанут, как это было в гетто в Варшаве, рассказал в своих записях Эйхман, когда спустя 15 лет он был захвачен израильской разведкой. Я до сегодняшнего дня помню, какие несоизмеримо огромные потери понесли наши войска при подавлении этого восстания. Я не мог поверить, просматривая фотографии, что люди, прожившие в гетто, могли сражаться подобным образом. Его советники, специалисты, пребывали во всех европейских странах, находящихся под германским контролем. Они должны были обеспечивать насильственный вывоз евреев благодаря лагеря уничтожения. Однако в течение ряда лет мы сталкивались со многими трудностями. Во Франции французская полиция помогала нерешительно. В Италии и Бельгии из этого дела ничего не вышло. В Голландии борьба за евреев была особенно тяжелой и острой, Ибо здесь при определении гражданства не делали различия по национальному признаку. Примечание. Я видела по лондонскому телевидению интервью с голландцем. Жаль, не расслышала его имени. Он при вступлении немцев в Амстердам возглавлял муниципалитет. Его вызвал немецкий бургомистр. «Кто у вас в муниципалитете еврей?» Я ответил. «У нас нет евреев в муниципалитете, и этим я совершил первое предательство». Я допустил дифференциацию людей по национальности. С какой нравственной требовательностью смотрелся этот человек в прошлое, в самого себя? В Дании эта проблема представляла наибольшую трудность. Король Дании вступился за евреев, и большинство из них сбежало. Я убедился, что чем дальше шли мы на восток, тем меньше было трудностей с местными властями. Но с Венгрией нам пришлось особенно повозиться. Испытанные отряды эсэсовцев из концентрационных лагерей Маутхаузена, Освенцима, должны были быстро действовать, прежде чем у венгров смогут возникнуть подозрения относительно наших планов, и они смогут организовать партизанское сопротивление. Уж слишком много неприятностей перепало на нашу долю при проведении подобной операции в Дании. А тут удалось возложить проведение операции и на венгерские власти». Но правителю Венгрии Хорти и это не помогло. В октябре 1944 года по заданию фюрера Ото Скарцени, уже ранее отличившийся в этом жанре, вызволив изоточение Муссолини, теперь похитил со своими головорезами Хорти, предупредив его готовность капитулировать перед наступающими советскими войсками. «Через мою организацию прошло в Венгрии», — прикидывает Эйхман, — Я могу подсчитать, эта цифра достигала 350 тысяч человек за период примерно в 4 месяца. В инструкции Гиммлера, предназначенных Эйхману, говорилось о необходимости высылки евреев в первую очередь из восточной части Венгрии, потому что вступление Красной Армии было спасительным для уцелевших евреев. Но следом за армией являлись спецслужбы. И судьба знаменитого шведского дипломата Рауля Валенберга, находившегося в Венгрии с благороднейшей миссией спасения евреев, оказалась трагической. Он исчез в советских застенках. Это преступление мир не может забыть. Союзники бомбовыми налетами разрушали железные дороги, и у Эйхмана, как он рассказывает, возник план демонстративно отправить евреев пешком, форсированным маршем границам Рейха. План был подхвачен и одобрен наверху. Гнали пешком немощных стариков, детей, больных, женщин. Это стоило нам больших неприятностей, пишет Эйхман. В Венгрии было окном, через которое нейтральные страны смотрели на наш рейх. И если вывоз с Освенцам совершался скрытно, то этот марш вызвал взрыв негодования в мире. В месяце обвала Германского фронта на Востоке продвижение союзников на Западе безумеющий мания Гитлер лихорадочно, неукоснительно следил за этим этапом. Как сводки с фронтов боевых действий, получают они с Геббельсом донесения о передвижении колонн полумертвых, гибнущих на этапах людей, и о тех, кто добрели в лагеря на уничтожение. «У меня все плывет перед глазами». 21 июня 1944. Когда я в эти дни представляю себе тенденцию развития военных действий и на Западе, и на Юге, и на Карельском фронте, и в воздухе, у меня все плывет перед глазами, вырывается у Геббельса загнанное в подполье отчаяния. Надо только просчитать, к чему приведет через год подобный ход событий, и легко можно себе представить, в какой критической ситуации мы находимся. Только в карательных мерах видит он надежду на стойкость немецкого фронта и тыла. И такая реформа уже началась в армии. Она уже принесла заметный успех. Уже вынесено и исполнено множество смертных приговоров, в том числе против высших офицеров. Я объявил Фюреру, что я готов и состояние решительными мерами доставить ему миллион солдат, но для этого я должен решительно прочесать и организации Рейха и штатских потому что уже недалеко до полуночи. 22.06.1944 Но поползновением Геббельса стать во главе призыва к тотальной войне, провозглашенной им в триумфальной речи во Дворце Спорта после страшного поражения в Сталинграде, и приступить к ее осуществлению препятствует фюрер. Гиллер опасается излишнего напряжения внутри страны и считает, что для тотальной войны еще не пришло время. Гитлеру не кажется этот кризис столь сильным, чтобы нажимать на последнюю кнопку. Он предпочитает пока идти эволюционным путем, с чем внутренне не смиряется Геббельс. Но ему остается довольствоваться и таким вот ходом мысли слабеющего фюрера, извлекающего из потемок опустошенности лицемерный довод. Фюрер убежден, что как ни тяжел нам сейчас вражеский воздушный террор, особенно для наших средневековых городов, В нем есть и благо, поскольку он расчищает эти города для современного транспорта. И вообще лишь немного из поврежденных культурных ценностей незаменимо. Когда, к примеру, столько говорят и пишут о средневековой красоте Кёльнского собора, обычно забывают. Кёльнский собор только в XIX веке стал тем, что он есть». Когда начались невыносимые бомбардировки Берлина, авиации союзников, Геббельс в духе меланхолических соображений фюрера выискивает пользу от этого. В руинах улиц живет население, которому нечего больше терять. Спустя немного времени, словно спохватившись, Геббельс отмечает, что Фюру страдает из-за ущерба, который наносится культурным ценностям Рейха и за жертв среди населения. Но пройдет еще немного времени, и Гитлер перед лицом краха потребует уничтожения в Германии жизненно важных коммуникаций, мостов и дорог. И не щадя разрушающиеся при этом города, прикажет взрывать заводы, фабрики, уничтожать все ценное, как бы тяжело это ни отразилось в дальнейшем на существование народа. Народ, не сумевший обеспечить ему победу, не заслуживает того, чтобы жить. Фюрер обманулся в нем. Народ оказался недостоин своего фюрера, и не приходится задумываться о его примитивных нуждах. Тем более, что после поражения в живых остаются только малоценные в расовом отношении экземпляры. Все это он выскажет министру вооружения Шпейру. Примечание. На этот пост он назначен в 1942 году. Словом, предписывалось разрушение Германии и самоуничтожение немцев. Шпеер поделился мыслями с Геббельсом, отвергая это требование фюрера. Геббельс промолчал, но это позже. А пока сломленного Гитлера, Геббельс старается приподнять и возвысить до уровня прежнего всесильного фюрера, в котором сам предельно нуждается. Издали думает, что это измученный человек, с под грузом забот, под тяжестью легшей ему на плечи и угрожающей сломить его ответственности, На самом деле это активный и готовый к решениям человек, в котором нельзя заметить следов депрессии или душевного потрясения. И планы, которые фюрер развивает для ближайшего и отдаленного будущего войны, величественны и обнаруживают необычайно глубокое и сильное вдохновение. Он полагает, что Англия уже погибла и решил нанести ей при первой возможности последний смертельный удар. Так пусть приходит. При ненастной погоде и расходившемся море, когда немецкое командование посчитало, что не приходится опасаться вторжения союзников, когда Гитлер проводил часы в приятной болтовне с Геббельсом, в эту ночь на 6 июня 1944 года дивизии союзников начали высадку в Нормандии. Фюрер, отмечал еще в марте Геббельс, с нетерпением ожидает вторжения. Он даже замышляет предпринять тайный маневр, отвести с Запада заметное число дивизий, чтобы заманить англичан американцев, и затем, когда они придут, разбить их в кровь. Угнетенного на этот счет сомнениями Геббельса все же бодрят хвастливые заверения фюрера, что он разобьет союзников, покончит с войной на Западе и освободит силы для активных действий на Востоке. Так пусть приходят. Очень рад тому царственному покою, с каким фюрер принял это решение. Англичане и американцы пришли и высадились именно в Нормандии, как подсказывала Гитлеру интуиция, вопреки иным прогнозам ненавистных генералов. И в день вторжения Гитлер отдает приказ без всякого учета конкретной обстановки. тотчас разгромить десантные дивизии. Плацдарм должен быть ликвидирован не позднее сегодняшнего вечера. Но взламывая береговую оборону, союзники наращивали плацдарм. Фюрер, счастлив, заносит, однако, гебле свои наблюдения в дневник на следующий день после вторжения. Он так долго гнетен ожидание что, когда наступает решающий момент, у него словно тяжесть спадает с души. Вторжение произошло в том месте, где мы его ожидали. Замечательно, что Фюрер совершенно спокоен и не обнаруживает ни признака слабости. Он восхищен, что на этот раз нам помогает погода. Разбить союзников, сбросить в море, устроить еще один Дюнкерг эти намерения Гитлера оставались лишь бровадой. Но если верить дневнику население Германии, взбаломученное гебельсовской пропагандой, пребывало в эйфории. Немецкий народ почти что лихорадит от счастья. Заключается даже пари, что война кончится в три дня, в четыре дня или за неделю, 1864 но началось грозное наступление на Востоке. 26 июня 1944. Снова на Востоке тяжелейший кризис. Кто бы мог этого ожидать? Советам, которые, как считали, исчерпанные в военном и в человеческом отношении, удалось в два дня осуществить прорыв невиданной ширины. Остается только порадоваться, что нам удалось удержать Минск. Советы спокойно и нагло объявляют, что их удар нацелен на Берлин. Еще неделю немцы удерживали Минск. Мне довелось участвовать в Минской операции и входить с войсками 3 июля в освобожденный город. Я сожму государственный аппарат железной рукой. Кульминации заговора, основной группу которого составляли немецкие офицеры, генералы, фельдмаршалы, ромель Вицлябин, Клюге, и штатские, было покушение на Гитлера. Убрать Гитлера и тем самым расчистить пути к мирным переговорам с союзниками, покончить с войной, спасти для Германии то, что еще можно спасти от полного разгрома. Катастрофы. Цель заговорщиков. 20 июля 1944 года в Ставке Гитлера взорвалась предназначенная для него бомба. Но Гитлер родился небольшим ранением и контузией. Геббельс, остававшийся самым высокопоставленным из находившихся в это время в Берлине нацистских главарей, сыграл активнейшую роль в подавлении начавшегося в Берлине мятежа. Ненависть и расправа над участниками заговора и всеми, кто был заподозрен в связи с ними, вернула ему утраченные силы и придала бешеную энергию, и Геббельс истовствовал. Когда-то, в период жестокой распри с партийными сотоварищами, У Геббелеса вырвалось «Берегитесь, собаки! Если мой дьявол будет спущен с цепи, вы его больше не удержите!» 273.1926. И на этот раз спущенный с цепи его дьявол нашел себе безудержное применение в разгуле террора. Чудовищные пытки, казни, аресты всех родных и близких. Гитлер не знал предела утолению жажды мести. Кинокамера Гебельсовской команды снимали процесс, на котором подсудимые, боевые и прославленные военные в высоких чинах, представали в отрепьях каких-то выношенных шинелей и свитеров, из спадавших без ремней брюках, небриты, чтобы их униженность, предрешенность смертного приговора устрашающе действовала на зрителей. Но подсудимый, как не обрывал их председатель суда, дабы фильм Геббельса выполнил эту задачу, оставили в своих ответах суду свидетельство достоинства и стойкости. Гитлер приказал всех повесить, как скот. Процесс повешения на перекинутых через крюк струнах все физиологические подробности предсмертных мук удушения были тщательнейшие засняты на кинопленку, которую Геббельс тут же отправлял Гитлеру. Впечатление от этой пленки было невыносимым, только Гитлер был готов вновь и вновь ее просматривать. Но широкий показ ее был вынужден скоро запретить. Казнили заговорщиков в тюрьме Плецензея. История, как всегда, иронична. Именно сюда вот слевшую часть тюрьмы Плецензея отнесли 2 мая 1945-го мертвого, обгоревшего Геббельса, уложив на дверное полотно. Снесли сюда безо всякого на то умысла. Это место в сплошь разрушенном Берлине показалось подходящим, чтобы тут же приступить к опознанию Гемблеса, впрочем, легко узнаваемого. Одним из первых опознавших его был доставленный сюда задержанный вице-адмирал Фосс. В ставке Гитлера он был представителем командующего военно-морскими силами адмирала Дёница и до последнего дня оставался в подземелье имперской канцелярии, постоянно общаясь с Геббельсом и его семьей. Число казненных по делу 20 июля составило, как приводят источники, не менее пяти тысяч человек. Арестованных было много больше. 23 июля 1944. Фюрер решительно настроен против генералитета, особенно против генерального штаба. Он твердо решил дать кровавый пример и искоренить эту масонскую ложу. Последствия покушения очень велики. Фюрер решился искоренить все племя генералов. И Геббельс снова в коленопреклоненной позе. Он величайший исторический гений, живущий в наше время. На пятый день после покушения свершилось наконец то, чего добивался Геббельс. Гитлер назначил его уполномоченным по введению в действие в Рейхе тотальной войны. Геббельс достиг своей цели. Он возвысился, ощутив себя вторым после фюрера человеком в рейхе. «Я сожму государственный аппарат железной рукой». Уже ранее, пообещав прочесать рейх и поставить фюреру миллион солдат, он круто берется за дело. Повсюду идет охота Геббельса на мужчин для выполнения обещанной программы. Одновременно он не применул воспользоваться своими полномочиями, чтобы свести счеты с ненавистным Рибентропом у которого непомерно раздут аппарат. Как он не раз жаловался фюреру. А главное, его люди берутся за задачи, которые входят в мою компетенцию. На всем пути он был на страже, вечно сражаясь с тем же Рибентропом и другими сановниками, ограждая от их посягательств все, что захватывал свою компетенцию. Притом жизнь его по-прежнему протекает от встречи до встречи с фюрером, питающий его гордость за избранничество. По-прежнему они предаются отвлекающим от суровой действительности беседам. 2 декабря 1944. Я рассказал фюреру несколько историй из семейной жизни, прочел ему из дневника Хельмута, девятилетнего сына, запись, над которой мы смеялись до слез. Прогуливаясь по кабинету фюрера, мы перебирали старые воспоминания, радовались совместной нашей борьбе и были счастливы, что в сущности мы ничуть не изменились.